очень мало отличающуюся от той, которую она еще недавно испытывала к шталю. Настенька вначале немного стыдилась этой мысли. Ей было совестно, что она так быстро полюбила человека, с которым сошлась по расчету, и над которым когда-то посмеивалась. Она говорила себе, что прежде просто его не знала, и с каждым днем открывала в своем муже новые достоинства — Ей было обидно, что она не только сама смеялась над Иванчуком в прежнее время, но еще и другим позволяла при себе над ним смеяться. Этих других она старалась отвадить от дому. Настенька после выхода замуж снова похорошела, что должны были признать приятницы, наиболее ей завидовавшие. Она и одевалась теперь гораздо лучше, старательнее прежнего, хотя, как всегда, тратила на наряды немного. Экономила она каждую копейку, и все беспокоилась, не слишком ли много берет денег у мужа. Также она беспокоилась об этом, когда жила на средства других мужчин. Настенька всегда неясно думала, что их трогает ее бережливость. В действительности бережливость это их чаще всего раздражала. Но Иванчука она в самом деле трогала, особенно в связи с тем, что Настенька решительно ничего не понимала в денежных делах. Известие о женитьбе Иванчука на Настеньке вызвало изумление у всех, кто его знал. Никто не хотел этому верить, искали и не находили причины его странного поступка. Все были убеждены в том, что Иванчук либо подцепит, улучив момент, настоящую невесту с именем, со связями и с деньгами, либо, в крайнем случае, женится на богатой немолодой купчихе, на любовнице какого-нибудь вельможи. Но еще больше удивлялись те из друзей Иванчука, которые ходили к нему в гости после его женитьбы. Он был, по общему их отзыву, узнаваем Об Иванчуке все его знавшие неизменно говорили, что он хам. Одни, немногие, говорили это враждебно, другие благодушно, третьи почти с уважением. Но на этом определении все обычно сходились. Хамство Иванчука было настолько очевидно, что почти утрачивало свой предосудительный характер. Именно совершенная его очевидность, общепризнанность и неоспоримость примеряли с ним большинство приятелей Иванчука. По той же причине и его успехи не вызывали особенной зависти. Иные его приятели говорили даже, что за вычетом этого своего основного свойства Иванчук — человек далеко не без достоинств, и не глупый, и не злой, и весьма способный. Вычесть хамства из характера Иванчука не всегда удавалось, но долго на него почти никто ни за что не сердился. Всех даже неприятно удивило бы, если бы он стал поступать не по-хамски. Именно это слегка неприятное чувство и испытывали люди, бывавшие в доме Иванчука после его женитьбы. Не только самую женитьбу его должно было признать совершенно бескорыстной, но и вел он себя с женой так, как мог бы себя вести самый порядочный человек. Он был с Настенькой ласков, нежен, предупредителен, даже тактичен. Избегал разговоров, которые могли бы быть ей неприятны, и не позволял рассказывать при ней неприличные анекдоты, которые сам чрезвычайно любил. Иванчук действительно был влюблен. На второй день после женитьбы он вручил Настеньке ключ от ящика, в котором хранилась порядочная сумма денег. А еще недели через две, в минуту особенной нежности, он открыл ей то, чего не знал ни один человек на свете. объяснил Настеньке, обстоятельно, ничего не скрывая, сколько у него всего денег, где они находятся и какие есть виды на будущее. Настенька не очень этим интересовалась и туго понимала дела, но он объяснял так горячо, что она постаралась все запомнить и по возможности понять. Иванчука удивляла, смешила и трогала, что могут быть люди, не понимающие преимущество первой закладной перед второю, Он хохотал, умилялся и, как малому ребенку, все растолковывал Настеньке, так что она стала, наконец, разбираться. Ей было приятно услышать, что у них на черный день припасено так много денег. Иванчук только первую неделю говорил «у меня», а потом стал говорить «у нас». Эту разницу тотчас заметила и оценила Настенька. Черный день был любимой темой Иванчука.